Глава первая Зайцев быстро освоился. Он носил теперь старенькое, узковатое в плечах пальто, не иначе как приподняв воротник. Кепку натягивал до самых бровей, так что не было видно огненно-рыжих волос. И смотрел на всех, чуть выкатив сердитые серые глаза. Еще весной, на книжном развале, он купил замусоленную книжку с описанием японских способов борьбы, собранных, как было указано на обложке, господином Сигемицу, начальником тайной полиции, в помощь сыщикам, морякам и господам офицерам, желающим усовершенствовать свою мускулатуру. Сделавшись таким образом обладателем всех этих хитроумных способов борьбы, Зайцев прямо-таки рвался к деятельности, бурный, рискованный, Головокружительный, готовый хоть сейчас поставить на карту всю свою 18-летнюю жизнь. А деятельности все еще не было. Вернее, деятельность-то была. В уголовном розыске почти непрерывно звонил телефон из районов города, губернии, сообщали о происшествиях, убийствах, кражах, ограблениях, но Зайцева пока не допускали к этим делам. И Егорова не допускали. Впрочем, Егоров, как видно, и не стремился к опасным приключениям. Угрюмый, стеснительный, похожий в кургузом черном пиджачке и в форменной фуражке на обносившегося гимназиста, он целый день сидел на широкой скамейке, где обычно ожидают в своей очереди потерпевшие или задержанные по подозрению, пока их не опросит дежурный. И его самого было легко принять за потерпевшего. Дежурный по городу так ему и сказал: "Ты, брат, тут не сиди, а то ты только пугаешь меня". Егоров пересаживался поближе к столу дежурного, но и здесь сидеть было уж совсем неудобно. К столу то и дело подводят задержанных или подходят потерпевшие, и надо все время кому-то уступать место. А зайцев Большую часть дня проводил в разных комнатах, слушал, как ведут допросы, или заглядывал в окошечко арестного помещения, где сидят и шумно переговариваются еще, должно быть, непротрезвившиеся самогонщики. Да и протрезвиться было мудрено. Отобранные у них самогонные аппараты свалены тут же рядом, в кладовой, отчего весь коридор пропах сивухой. Чирк не кажется спичкой, и воздух вспыхнет синим спиртовым пламенем. Встретив в этом длинном полутемном коридоре заблудившуюся торговку, пришедшую заявить о краже со взломом, Зайцев, раньше чем провести ее к дежурному по городу, сам ей тут же учинял допрос и держал правую руку в кармане, будто у него там пистолет. Но пистолета Зайцеву еще не выдали. И Егорова не выдали. И неизвестно, выдадут ли. Неизвестно даже, оставят ли их работать в этом грозном учреждении. Жур, к которому они прикреплены в качестве стажеров, вот уже который день лежит в больнице. Его подстрелили бандиты на извозчичьей горе. Говорят, очень сильно попортили ему руку. И еще неизвестно, вернется ли Жур к исполнению своих обязанностей. Ничего неизвестно. А время идет. Дежурный по городу, сидя за обшарпанным столом, часто взглядывает на стенные часы и записывает время в толстую тетрадь. Он записывает с точностью до минут, когда было заявлено о происшествии, когда агент поехали на поимку преступников, когда привели задержанных. Он записывает течение времени. Спокойно записывает, потому что ему некуда спешить. Он уже устроился на работу, и вместе с временем идет ему зарплата. А Егорову и Зайцеву зарплата не определена. Все будет зависеть от жура. И не только от жура, но и от обстоятельств. Дело в том, что в губкоме комсомола ошибочно выписали две путевки на одну штатную должность. Значит, кто-то один может остаться на работе, или Егоров, или Зайцев. — Останется тот, кто покажет себя с лучшей стороны, — сказал Жур в первый же день, как приставили к нему стажеров. — Но вообще-то вы не сильно тревожьтесь. Штат, конечно, почти весь заполнен, ребят, однако у нас особая работа. Все время происходит движение в личном составе. Может, вам внезапно обоим повезет. Вдруг откроется непредвиденный шанс. Понятно, — кивнул Зайцев и весело улыбнулся, как Жур. А Егоров ничего не понял. Не понял, какой может вдруг открыться непредвиденный шанс. Зайцев объяснил ему это, когда они вышли из комнатки Жура. — Ну, честное слово, ты как бестолковый, — сказал Зайцев. — Сотрудников же непрерывно убивают. Ты сам видишь, какой повсюду бандитизм. Даже в газетах об этом пишут. Ну и вот, если кого-нибудь при нас убьют, нам освободятся места. — Или, — Зайцев опять улыбнулся, — или нас самих тут ухлопают, пока мы еще не в штате. У Егорова потемнело лицо. «Боишься — Боишься? — спросил Зайцев. — А ты? — Не очень. — Ну и я, — сказал Егоров. И по-другому он не мог сказать. Неужели он признается, что боится? А может, Зайцев нарочно испытывает его? Зайцеву было бы куда лучше, если б Егоров испугался. Пошел бы в губком комсомола и заявил, что тут у вас, мол, вышла ошибка — Две путевки на одну должность. Пусть, мол, там в Угрозовске остается Зайцев, а я хотел бы пойти на курсы счетоводов, как настаивает моя сестра Катя. Или хорошо бы, если есть свободная путевка, устроиться в завьяловские механические мастерские, учиться на слесаря-водопроводчика, как советовал покойный отец». Ну, конечно, Зайцев был бы доволен, если б Егоров именно так поступил, но Егоров так не поступит, ни за что не поступит. Нет уж, лучше он подождет Жура, подождет сколько надо, хотя сидеть часами в дежурке и ждать своей участи очень нелегко. Дежурный по городу, когда подле него нет ни задержанных, ни потерпевших, достает из-под бумаг пачку печенья яхта, Сердито разрывает обложку и, откусывая сразу от двух печенюшек, пьет чай из крышки от американского термоса. На Егорова он теперь не обращает никакого внимания. Будто это не человек, а неодушевленный предмет, такой же, как высокая китайская ваза, что стоит за чем-то вон там в углу. Напившись чаю... И съев в задумчивости всю пачку печенья, дежурный выплескивает из термосной крышки остатки чая прямо на пол, завинчивает термос и, вытерев губы аккуратно сложенным носовым платком, выдвигает ящик стола. В ящике он устанавливает небольшое зеркало и, глядя в него, осторожно, как женщина укладывает пальцами волнистые длинные волосы. Вдруг на щеке он заметил какой-то непорядок, пятнышко какое-то, обеспокоился, сделал страдальческое лицо и стал натягивать кожу ногтями. Ногти у него давно не обрезались. Такая мода. Особенно длинный ноготь на мизинце. Этим ногтем, как шилом, он долго оперирует щеку. Счищает пятнышко, и ему, наверное, совсем не интересно. Что о нем думает Егоров? А Егоров думает о многом. В Дударях, где он жил недавно, тоже есть уголовный розыск. У Егорова там были знакомые ребята. Он иногда заходил к ним. И вот если сравнить ту дежурку в Дударях с этой, то получится прост позор. Там в Дударях чистота. Все стены заново Побелены. А тут только слава, что губернский уголовный розыск. Пол затоптан, стены и вся мебель обшарпаны. И на стенах всюду надписи гвоздем и карандашом и еще чем-то. Например, «Усякин я тебя не боюсь» или «Иванова Женя пусть помнит». Дальше зачеркнуто карандашом. Костю Варюхина давно бы надо выгнать отсюда. Даже фамилия...» Обратить внимание, Варюхин, этого терпеть нельзя. И опять, Усякин, я тебя не боюсь. Дежурный, должно быть, не видит, не замечает этих надписей. Выдавив уголь на щеке, он осторожно прижигает ранку пробочкой от пузырька с йодом, затем выходит из-за стола, И, по-петушиному отставив ногу, как артист на сцене, читает стихи, грустно глядя в отпотевшее окно, за которым идет дождь со снегом. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым, увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым, ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое. — А кто такой Усякин? — вдруг спрашивает Егоров. Дежурный, вздрогнув и прищурившись, подозрительно смотрит на Егорова. — А тебе зачем? — А тут написано, — показывает Егоров. — Мало ли что тут написано, — строго говорит дежурный, и опять садится за стол, сметая рукой обложку от печенья в специальную корзинку, стоящую подле стола. Зайцев уже узнал, что этот дежурный по городу готовится в артисты. Все куда-нибудь готовятся, — уныло и завистливо думает Егоров. А я? И не может додумать свою мысль до конца, не успевает. На столе звонит телефон и испутывает мысли Егорова. — Дежурный по городу Бармашов вас слушает, — говорит в телефонную трубку дежурный. И как-то по-особенному, вывернув ручку, Записывает широким пером Рондо очередное происшествие. Почерк у дежурного тонкий, паутинный, со многими завитушками. И сколько Егоров не вытягивает шею, он все равно не может прочитать, что там записывает в толстую тетрадь дежурный. А Егорову хочется узнать, где что случилось. Каждый звонок его волнует. Но заговаривать с дежурным он больше не решается. Чего доброго дежурный еще скажет, а ну-ка иди отсюда, ты мне мешаешь. Егоров старается сидеть тихо. Вид у него вялый. Глядя со стороны, можно подумать, что он хочет спать. Но он спать совсем не хочет. Внутри у него все кипит и клокочет. Уж лучше бы ему, чем сидеть вот так без толку. Опять пойти по дворам. Если нет постоянной работы, можно наняться кому-нибудь, попилить, поколоть дрова. Тем более у него есть хорошая лучковая пила и колун. Еще от покойного отца остались. Все-таки заработок. А то вечером придешь домой. Сестра Кать спросит. — Ну как, сыщик, кого поймал? — Никого я не поймал. — Но поймаю, — скажет Егоров. — Вот посмотришь, поймаю. — Ну уж ладно. Невесело засмеет скать, и поставит перед ним чугунок с теплыми картошками в мундирах. Кушай уж что есть, и получше тебя люди не могут устроиться. Прямо в горле останавливаются эти картошки. А что делать? И Катю винить нельзя. Ей трудно, у нее трое ребятишек без отца. Она целый день и ночь стирает и гладит, стирает и гладит. А Егоров сидит вот в дежурке. И чего он сидит? На что надеется? Может, ничего из этого сидения и не получится, даже скорее всего не получится. А время идет. Это ведь не просто время идет, это жизнь проходит. Было Егорову 18 лет, зимой будет 18. В Дударях он было хорошо устроился, жил у дяди, работал на маслозаводе. И грузчиком работал, и помощником аппаратчика, неплохо работал, присматривался к делу. Но дядя внезапно на старости лет женился во второй раз. Новая жена стала настраивать дядю против племянника. Пришлось уехать обратно к сестре. И не рад теперь Егоров, что уехал из Дударей. Там он все-таки считался штатным работником, а тут он кто? Ты гляди, что нам дали! Вдруг появляется в дежурке Зайцев и протягивает Егорову две записки. Это билеты. Нас приглашают как сотрудников. Будет вечер в честь октябрьской революции. И еще полагают столоны в буфет. Пойдем к Забицкому. Возьмем талоны. Да ты не рассиживайся, пойдем скорее. Что-то как сонный. Зайцев уже знает всех. И хотя на дверях комнаты, где сидит Зыбицкий, приколочена табличка «Посторонним вход воспрещен», Зайцев смело открывает эту дверь. А Егоров остается в коридоре. — Да иди ты, иди! — тянет его за собой Зайцев. — Тут написано «Посторонним», а мы ж с тобой не посторонние, если нас, ты видишь, приглашают.